Бедный парень, — подумал я, — он так верит, что Виссарион Христос, что аж светится, когда говорит о нем. А сам, наверное, он думает обо мне то же самое, что бедный я несчастный, в неведении нахожусь, в сумраке, истинного Бога Виссариона не вижу. Вот у Морота. Но по этой горе не поспешить особо. Она хоть местами и пологая, но дорожка — то ли специально так сделано, что петляет бесконечно. Конечно же специально. Все было сделано для того, чтобы на вершину подниматься как можно дольше. Этот час-два ты находишься в распоряжении адептов, которые весь этот час убеждают тебя, что Виссарион — это никто иной, как Мессия. Все, кто приезжает туда, всех встречают у подножия горы и ведут по этой тропке, К вершине так называемой небесной обители. Это то место где обитает сам Христос, а пока ведут, все промывают мозги. перед основным промывом наверху. На профессиональном языке аферистов и мошенников это называется разогрев. То есть жертву предварительно разогревают, как бы подготавливают к основной прочистке мозгов а место бесспорно было сделано красиво. Это тоже атрибут, который необходим для убеждения новых, возможных адептов. На протяженности всей тропинки везде вдоль цветники разбиты, грамотно разбиты. Красивые цветы не местные, но и местные тоже, но в основном декоративные. Не просто цветники, а разные горки альпийские со скамеечками для отдыха, Все резное ручной работы. Мой провожатый на вопрос про цветники рассказал, что их делали голландцы, которые специально приезжали помочь нашему Мессии. И я вот подумал, что же он сам-то не взмахнул рукой и не появились цветы. Голландцев пришлось выписывать. Эта видимая красота, конечно, тоже инструмент. Идет человек на гору и под в том, что Виссарион — это Христос, видит красоту, цветы, благодать. Как следствие, у человека складывается впечатление, что тут вокруг все очень благополучно и все счастливы. Кругом красота, тишина и благодать. Видимое благополучие. Да и мозг в это время расслабляется от того, что глаз радуется, и убеждать легче и проще, чисто психологически. Человек становится более восприимчивым, расслабляется. На самой вершине горы я увидел алтарь такой, недостроенный. Вернее, почти полностью построен был, но немного недостроен, четырехгранный, строго обращенный по сторонам света, на восток, запад, север и юг. Но, собственно, и наши православные храмы так строятся. Явная копия. Спрашиваю у этого адепта Алексея. Алексей, скажите, что это такое? Это православный алтарь? Нет, это не православный алтарь. И принял сам мне объяснять. Мол, алтарь — это символ единой веры. Четыре стороны — это четыре основных мировых религий. И именно здесь, вот на этом самом месте, где этот алтарь стоит, они сходятся. И именно здесь родится новая мировая религия, единая вера. А Виссарион и есть тот Мессия, Сын Господа во втором воплощении, которому суждено все эти религии и объединить. Тут я не удержался, спрашиваю у этого верующего. Позвольте полюбопытствовать, уважаемый, это какие именно четыре мировых религии? А он так спроста и свысока говорит мне. Вот что города делают с людьми, некогда людям душой заниматься. И стал перечислять мне у Богому Христианство, буддизм, даосизм и ислам. Поэтому и алтарь венчает крест в круге. Круг — земля, крест — четыре религии. Алексей, а где же индуизм, который исповедует больше миллиарда человек во всем мире? Ну или, скажем, иудаизм?